Глава 19 Повисло неловкое молчание Линет, стоящая с лучезарной милейшей улыбкой, смотрела на меня Я смотрел на нее Фредерик смотрел на нас Виктория смотрела на всех Сестры сзади смотрели вперед Все куда-то смотрели, но никто ничего не говорил Чем дольше продолжался этот аутизм Тем больше лицо Ленет заливала краска, а улыбка начинала дрожать и дергаться. Здесь только кузнечиков не хватает и перекати поле. И э, что я должен на это сказать? Ура, переезд! Близняшки вскинули руки и выбежали вперед. Спасибо, тетя! Они обняли Ленет за ноги. А, ну, не за... Вау! Они снова вскинули руки и побежали, куда глаза глядят. Так, Фредерик, за мной. Я махнул рукой. Блондин вздохнул и, понимающе, пошел со мной в какую-то пустую темную комнату. Я закрываю дверь, включаю амулет и разворачиваюсь на француза, лицо которого было не столько опечаленным, сколько э, хер знает. Не в своей тарелке. Что это? – прошипел я. Подарок. Я понял. Какого хрена вы здесь устроили? Какая квартира? Какие ключи? Это что? По контракту вы предоставляете временное жилье, а не устраиваете шоу-представление с Ленет на пару. Он снова протяжно вздохнул. «Походу, для него эта ситуация не менее странная, чем для меня. И оттого у меня еще больше вопросов». «Это не контрактное жилье», — пробормотал он. «Что?» «Это именно подарок на день рождения. Не от меня, Виктор, от Линнет. Это ее подарок. Эту квартиру для тебя купила она». Ха Я посмотрел в сторону двери. «Что, простите?» «Линнет купила квартиру для меня?» На день рождения? Что за Я прислушался и услышал, как там разгораются разговоры. Видимо, оцепенение прошло, и девочки, наконец, увидели своего кумира. «Погоди, подарок от Линет?» «Тогда все начинает сходиться». «Вот почему одна Лиза понимала, что происходит. Она же буквально могла подружиться с француженкой, и та призналась в подарке и попросила очкастую помочь». «Фредерик, как мужчина мужчине, вздыхаю я. Сколько стоит эта квартира? 120 миллионов. Ой, что-то плохо мне. Я схватился за сердце, а в глазах помутнело. И надолго она мне? Навсегда. Ой-ой-ой, не могу. Меня бросают в пот, и я сажусь на какой-то стол. Да тоже меня все это смущает. Дарить квартиру парню, которого знаешь две недели, ну, странновато. Но, — нахмурился он, — ты спас ее жизнь два раза. И один от позора и психологической травмы. «Все это ведь ее инициатива». Он обвел квартиру руками. «Вот так она хочет тебя отблагодарить». «Ну кто я такой, чтобы отговаривать дочурку?» Просто добавил 20 миллиончиков и весь день, как у бегал по риэлторским агентствам. «Откуда у нее вообще 100 миллионов?» «Ну а куда, по-твоему, все ее деньги идут? К ней же!» «Правда, она их и не тратила до этого, но да, Линетта сама по себе состоятельна». «Похоже, я попал. Или доигрался». «Или нет?» «Похоже, мой путь — стать альфонсом, и я буду этим гордиться!» Я еще раз выдохнул и осмотрелся. «Даже в этой темной, явно необставленной комнатке есть панорамный вид на вечерний город, а сам размер помещения примерно как половина прошлой квартиры. Одна комната, спальня, половина квартиры. И что? Это мое? Навсегда? Я владелец? Может, сказаться от подарка? Дурак, что ли?» Тут же ответила жадностью. Ну да, глупо. Если подумать, реально ведь заслуженно. Правда, я ждал, что на симпатии, милых глазках и мурчащем акценте все и закончится. Но нет. Свою жизнь Алинет высоко оценивает. Что дальше? Со вздохом стою. Сегодня радуйся. Завтра с утра подпишешь пару бумаг, и квартира будет на тебе. А Вики где подарок? Эй, ну уж не наглей. Я хмыкнул. Да уж, ситуация. «Ну, больше мне обсуждать и нечего». Пройдя мимо все того же каменного Фредерика, я открываю дверь и выхожу в светлый коридор. Диалог между девушками закончился. Малявки где-то грохотали на втором этаже. Лиза объясняла Вики и Свете, что все это было предопределено, и судьба неотвратима. А Линет с улыбкой ждала меня возле окна. «Я неуверенно к ней подхожу, и что говорить?» «У меня в Империи напоминания, поздравления, а уж тем более подарки ко дню рождения считались оскорблением. Типа, ура, ты скоро помрешь, на день ближе к смерти, поздравляю!» «Но на Земле не так, и хрен его знает, что на это отвечать. Я с таким ни разу не сталкивался. Благодарить? Я не уверен. Э, ну, чешу затылок. Спасибо. За что?» — раскрывает она голубые глазки. За что? за дом, за подарок. Я не привык их получать, если честно, и что говорить не знаю. мило посмеялась она, прикрывая рот ладошкой. Ты такой милый, когда смущаться? Я услышал где-то со стороны тройное У! Моншер Виктор, вздохнула Линет, это малейшее, что я могу и должна сделать. Я же сказала, это тебе за все. «Если ты так мило смущаться за подарок, то...» — она улыбнулась. «Считай это оплатой». Моё дьявольское сердечко пропустило удар. «Плата! Это ведь мой постулат. Каждый должен платить за все и получать, что должен. И обычную плату взымал я. Это моя работа и хобби, и очень редко, когда по заслугам платили мне». Я осмотрелся. Теперь уже и жадное сердечко пропускает удар. Дорого, богато, просторно Я даже не вижу, где здесь подниматься на второй этаж Хотя малявки по нему уже бегают, как несколько минут Да, мебели здесь практически нет, но ведь это не проблема И тебе не жалко? Все же решаю спросить напоследок Ради тебя, ни капли Или нет, улыбается Да уж, хмыкаю Да уж Может, в ней играет какая-то шизофрения? комплексы или другие психологические проблемы, ибо такие подарки в край экстравагантны, но... Ай, да какая разница? Приятно ведь. И не буду скрывать, что втройне неприятно от суммы подарка. И вдвойне сверху от его актуальности. А ведь Эленет не знала о моем дне рождения. Она сама засуетилась, все выяснила и все приготовила. А адрес в том числе. Это не просто деньгами швырнуться. Ладно, не буду вас отвлекать, я пойти. «Еще раз с днем рождения, Виктор, Виктория!» Она приподняла краешки сарафанчика и поклонилась. «Я жить этажом выше, жду гости. ой «Ой-ой-ой, Линет, погодите, а как же тортик?» Естественно, Вика грела уши и тут же подлетела. «Правда, у нас его нет, но мы сейчас все быстро...» «Ой, ха -ха -ха, спасибо, я отказаться!» Девушка улыбнулась. «Я следит за фигурой и много не есть». «Кому врешь? Перед кем ты красуешься?» «А, понимаю, понимаю» закивала моя сестра. «Кому ты веришь? Ты ее грудь видела? А диета, она бы не выросла!» На этом Алинет снова со всеми попрощалась, учтиво поклонилась и, пожелав приятного вечера и еще раз позвав в гости, вышла из квартиры. Фредерик проделал то же самое, но в конце сказал мне наедине. «Завтра кое-куда надо будет заехать с утра. Там мы бумаги заодно подпишем. Тогда завтра и поговорим. Киваю». «Раз уж сегодня праздник, а за день вопроса аукциона не решится, то завтра с утра и обсудим, верно?» Фредерик желает нам приятного вечера, еще раз неоднозначно на меня смотрит и со вздохом выходит из квартиры. «Наконец, оставляя нашу семейку наедине!» «Я поворачиваюсь. Все. Все, моля, на меня смотрели. Как падальщики на труп. Волки на подбитого зайца. Я нервно сглотнул» та С новосельем!» «Витя!» — Зарали они хором. «Ох, мля Меня ждет серьезный разговор». В то же время... Линет, счастливенькая, шла в припрыжку по квартире, что-то напивая себе под нос и размахивая ручками. Ее грудь скакала следом, волосы развивались в полете, но счастливая девушка не обращала на это никакого внимания. «Дочь, ты счастлива?» пробубнил отец. «Ха -ха, очень! Ее мордочка сияла!» Фредерик поник еще больше. Но и на это француженка внимания не обратила. «Ух, как это было страшно! Хвала десятилетию тренировок и выступлений, что даже при сильнейшем волнении Линет способна сохранить идеальное лицо. Как это стремно знакомиться с семьей человека, которого едва ли не обожаешь!» У бедной девушки чуть сердечко из груди не выпало. А ну маленькая, девчачья, ему легко выпрыгнуть, его жалеет надо. Но Линет справилась. Три дня подготовки, все потраченные накопления и полчаса нервного ожидания окупились. Сюрприз вышел идеальным! Ха, видели бы вы лицо этого Виктора! Такие глаза, такое недоумение! Да Линет была готова хихикать, как дурочка, просто от того, что смогла, наконец, подловить Виктора и его смутить. Ну как тебе такое, мужчина? Ёкнуло сердечко. Ха, сразу видно, что ёкнуло. Она забежала в комнату, схватила телефон и с радостью плюхнулась на кровать, начиная болтать ногами. Линет: "Я это сделала!" Алиса: "Вау, реально? Сис, ты капец, конечно. Даже не знаю, завидовать или недоумевать. Ты не боишься, что он привыкнет к твоим деньгам?" Линет: "А я и не против." Линет, -хе -хе. Алиса, Алиса, мужчины как кошки. Без любви начинают шипеть и фыркать, а без регулярных зачислений на карту просто уходят к другой хозяйке. Линет, если женщина экономит деньги, то мужчина экономит чувства. Повиста короткое цифровое молчание. Алиса. Мать заблокирован родительским контролем. Алиса, воспитание у тебя, конечно, странное. Алиса, но все равно поздравляю. Ты умничка. Ну и хорошо, что не всем мужчинам нужно нынче деньги. Линет, ты о чем? Алиса, да так. Алиса, просто скажу лишь то, что секс это просто мат заблокирован родительским контролем. Линет, а? Алиса, а. -а, -а. Алиса секс. Линет, ты обалдела? Что ж, переезд занял время. План был в том, чтобы запихать в территорию все, что было в прошлой квартире и вытащить в новой. Не вышло, запихалось не все. Точнее вообще далеко не все. В итоге, решив забить хер на эти двухъярусные кровати и грязные диваны, я махнул рукой и в честь дня рождения пригласил семью на шопинг. В итоге до вечера всей семейкой выбирали матрасы до кровати. Да, гении на французах не додумались, что спать на буквально негде. И вот я шел по новой квартире и э, даже как-то не верил, что былой уровень комфорта возвращается. Все еще не императорский дворец, но четыре ванные комнаты. Серьезно? Я уже привык пользоваться одной на шестерых. А тут четыре. Да уж, вздыхаю, глядя в огромное панорамное окно в зале. Отсюда еще больше хочется захватить мир. Эх, и ностальгия! Я также смотрел с космолета на планеты, которые порабощал. Эх, таракашки под ногами, такое приятное зрелище! Сердце заливалось приятным чувством, ностальгией, воспоминанием брата, отца, наших посиделок, захватов планет, счастливые воспоминания. И подарила мне их линет. Витя, вдруг подошло света некромонтенок, да? поворачиваюсь. Что за Алиса была тогда в твоем телефоне? Да так, подруга. Алиса, это ни хера не линет, это разные имена. Она хмурилась, «Ты угадала. Только попробуй, Линет, обидеть. Я тебе голову ночью-то проломлю, процедила она. Я покосился на бешеную сестру. Это она еще не знает, что завтра, и весь день с поехавшим японцем нужно будет торчать. Пожалуй, завтра и скажу. Мя! Рычала она. Я аккуратно обошел это бешеное создание. Вот это женская солидарность, конечно. Линет всех так очаровывает, что ж, один бал в ее пользу. Алиса почему-то людей наоборот напрягает. Детей уж точно. И что здесь думать? Это такой намек от Вселенной? Или людишки не шарят за лисичек? Эх, не знаю. Голова уже гудит. Устал думать. Пора спать. Сначала я слегка потерялся, а затем все же нашел свою комнату. Единогласно было решено дать мне самую крутую и огромную, потому что я молодец. И вообще кровать здесь самая большая помещается. Намек странный, но принимаем. «Не шуметь!» — пшикнул я на близняшек. Те бежали и прижимали к груди какую-то черную кожаную книгу. Я покачал головой, закрылся, разделся и лег. «Да уж!» — смотрю на отдельную крышу у кровати. «Хороший день!» «За сегодня не произошло ни одного плохого события?» «Ого! Такое бывает!» «Буквально все шло как надо и даже больше!» Эх, надеюсь, завтра будет лучше А пока... Я открываю глаза За окном полная тьма В квартире тишина Ночь Проснулся посреди ночи Почему? Кто-то в комнате Да, я чувствую Что-то стоит в углу Оно на меня смотрит Я проснулся от его взгляда. Я аккуратно призываю серп под одеялом и нагнетаю в нем хаос. Выдыхаю. И лишь сейчас, открыв глаза, скидываю одеяло и резко замахиваюсь в сторону твари. Оно стояло в углу, полупрозрачный головой силуэт четырехрукой девушки. Я видел мерцающие вены, сияющие глаза. Видел такие же прозрачные кости и бьющееся сердце. Это было энергетическое тело. Фантом. Отражение. Четыре руки. Высокий рост. Большая грудь. Длинные волосы. Острое лицо. Выступающие скулы. Это... Это была Линет. Какого? Лишь успеваю я пробормотать, как отражение мерцает и моментально исчезает. Я резко задерживаю дыхание и падаю во тьму. Начинаю водить глазами. Летать по всей квартире. Нет. Энергетического чудовища здесь нет. Оно стояло именно в моей комнате и смотрело именно на меня. Ему не нужен был никто, кроме меня. Я выплываю из тьмы и хватаю телефон. «Ну, бери!» – звоню Линет. «Алло!» «Витя!» Она едва проснулась. «Что ты сейчас делаешь?» «Сплю». «Точно?» «Да, а что случилось?» «Ничего, прости. Так, на всякий. Спокойной ночи!» «Блин...» «Такой сон снится», — пробубнила она перед тем, как сбросился звонок. Я сел на край кровати и озадаченно посмотрел в тот угол, где стояло энергетическое существо. «Это Линет. Пусть меня отдерут демоны в сраку, если я не прав». «Поначалу, конечно, меня отвлекли четыре руки, видимые сосуды и нахер сердце, но я уверяю, это Линет. Чё за?» Я уставился на тот угол и так всю ночь просидел». Благо, проснулся я часа за два до будильника, а уснул весьма рано. И все же... Ну, пиздец, товарищи, приплыли. Но если Несс сама ничего и не подозревает, то поздравляю, из нее выходит энергетическая сущность и наблюдает за мной во сне. А если контролирует? Если блондинка специально выбрала квартиру под ней? И что это за четырехрукая энергетическая, млядь, что это? Что это вообще такое? Почему четырехрукая... Я нихера не понимаю. Походу, с Линет начинает явно что-то твориться. «Ах!» — устало вздохнул я, падая на заднее сиденье машины. «Не, ничего. До самого утра так никто и не показался. Сидел там, как дебил». Видя, ты не себе, не людям!» — зевнула Света, шуша по соседству. «Ну, воскресенье же! Ну, какая некроматия! Я спать хочу!» Так и не дождавшись незваную гостью, я разбудил свету и вытянул ее в пуховике на улицу. В итоге всю дорогу она воняла, какой я наглый, что надо отдыхать, какая Ленет умничка, хорошенькая, красивенькая няшечка, а я мужелан вообще поехали домой спать. Когда мы приехали, я постучал по двери фургона, и навстречу вышел архитектор. Достаю переводчик в телефоне. Я едва разобрался, как тут все устанавливать, и все объясняю. Потом повел свету внутрь и объяснил уже ей, также связав контрактом, чтобы не разболтала. «Погоди, чё?» Она косилась. «Орбитальная пушка? В шахте? Серьёзно? А что не ядерный реактор в подвале?» «Ну не пушка, а пушечка. Само оружие — это комплекс из десяти такта». «У тебя есть варианты получше, умная, по горшкам дежурная?» «Да, арендованный заброшенный ангар вдали от города». «Платить, когда можно не платить?» Хе! Смешной человечушка. Я потрепал ее по голове. «Давай, воскрешай! Посмотрим, что ты там начертила!» Она вздохнула, нервно потерла ручки, достала листки со схемами и спустя минуту колдовства зомби встал. Просто встал. Не разбил голову, не сделал сальто на затылок, а просто встал. Ну, типа, как и должен. «Ого! Оно эволюционирует! У меня появляется собственный помощник-некромант!» «Это что, мы закончим оружие в ближайшие сроки?» Э, <кхе> Ее самодовольная морда так и просила похвалы. «Молодец! Молодец!» Искренне киваю и снова треплю ее чернявую голову. «Теперь застави их собрать орбитальную техномагическую пушку. Чего?» Короче, с этим я ее и оставил. И денег дал. И Даниэля в распоряжение через пару часиков выдам, чтобы пиццу и колу возил. «Работать! Совершенствоваться, женщина!» «Ты как своего мужчину обеспечивать будешь?» Архитектор, кстати, показал мне чертеж и предоставил список материалов. Я покивал с важным видом и ничего не понял. Ну, чертеж и чертеж бывает. Нужно много чистого металла, серебро надо, медь надо, кристалл надо. Короче, много чего надо. Хорошо, что есть Копаев, ха -ха, и деньги Фредерика. Ведь это все еще на убийство Архонта, не забыли? И плевать, что пользоваться этим буду и дальше. Технически это еще нархонта, на значит, имею доступ к казне. На этом я вернулся уже в наш жилой комплекс и поднялся сразу к французам. — Что-то случилось? — спросил сонный Фредерик. — Ночью у вас ничего не происходило? — Да нет, — пожимает плечами. — А что? — Да так, вздыхаю. У вас дочь превращается в энергетическую телепортирующуюся четырехрукую сущность, а так ничего. Дальше мы подписали бумаги. Я быстро просканировал их способностью дьявола, и да, реально договор передачи собственности. Все, нужна капелька моей крови, подпись, да и готово. Теперь я владелец квартиры за 120 нахер миллионов. Приехали. Блин, Линет, хватит подкупать мою жадную жопу. Морщусь я. Получается ведь. Увы, за жадностью приходят и конкретные слабости. Подарочки, внимание, сюрпризы. Да это же прямой путь к моему сердечку. Как ласка для женщины, молочку для котенка, бы это ни значило. хе, -хе подарки. А лицо так и расплывается в улыбке. Хочется мурлыкать и просить еще больше. Ой, не могу, ой, не могу. Ладно, теперь к серьезному. Нельзя расслабляться. Фредерик, у меня разговор. Касается победы над Архонтом. Слушаю, сосредоточился он. «Мне рассказали про аукционы с артефактами. Что-то знаешь?» «Естественно. Древнейшая традиция аристократов. Аукцион редких магических вещей. Чего там только нет. Недавно вот один француз купил куб. Да-да, молодой утонул в говне, я знаю». «Да я про другого, про старого. Он, впрочем, также утонул». «Ну, так может, не стоит покупать артефакт, который все превращает в говно?» «Возможно». Я вздохнул и покачал головой. Что-то у них у всех с башкой не то, я вам говорю. Мне нужно попасть на этот аукцион. Я сделаю все для победы над Архонтом. Это критически важно и для меня. Сжимай кулак. Если есть возможность купить силу, я согласен ее купить. И за чьи деньги, позволь спросить? ну О, господин, господи, что за проклятие на нашей семье? Он прикрыл лицо руками. Прости, Виктор, не смогу. Во Франции бы мог, но мы не в ней. А здесь у меня нет связи, Недостаточно, по крайней мере. Цыхаю и вздыхаю. Черт! Но, — продолжил он, — навостряю ушки. Я на... Француз нахмурился. Ближайший аукцион в Калининграде через три месяца. Но дистанционно почти каждый день. Собираются залы, и подключается к трансляциям в том же, допустим, Риме. И я знаю, кто может помочь. «И я знаю, что сегодняшний аукцион должен быть каким-то особе...» Нас прерывает резкий голос из его стационарного телефона. «Господин, вы просили следить за ним. Включите новости. Девятый». Мы с Фредериком переглянулись, и он, взяв пульт, включил небольшой телевизор на стене. Это были новости. «В то же время...» «Он здесь, братаны, он здесь!» Орущего бандита спалил импульс света. Его запеченная, сгоревшая тушка буквально развалилась напополам. Теодор переступил плавящийся труп. Глаза блондина горели. Он всматривался в, казалось бы, непроглядную дымку разгорающегося пожара, но ничего не могло скрыться от его взора. Все, что под светом, все для него открыто. Его глаза вспыхивают золотым. И из них вырывается луч чистой солнечной энергии. Он плавит голову убегающего торговца людьми. Труп падает. Его череп становится, словно пластилин и растекается. Ужасная смерть. Ужасное зрелище кипящей кожи. Глаза гаснут, и Теодор снова шагает по заброшенному складу, замечает движение внизу. Вспышка. Телепортируется прямо перед лицом бандита, выставляет руку и щелкает пальцами прямо перед его лицом. Вспышка! А! Завопил вспыхнувший человек. Его крик продлился недолго. Легкие расплавились быстрее. Свет его сварил заживо. Теодор видит еще три цели за стенами, взмахивает рукой и стреляет световыми копьями, прошивая их голову насквозь. Вокруг все горело. Все, кто здесь остался, умрут, если не от рук Архонта, так от температуры и последствий. Задохнутся, сгорят, расплавятся. Это была казнь. Любая битва с Архонтом — казнь его врагов. — Ура! Раздается вопль, и на Теодора выбегает мужчина. В его руках что-то мерцало, что-то энергетическое. «Артефакт?» «Нет, бомба». «Да, это мощная граната». «Сдохни, сука!» Теодор моментально телепортируется к нему и пробивает живот рукой. «Насквозь!» Его не остановила ни магическая защита, ни плоть, ни бронежилет. Рука прошла так же легко, как и предыдущие пучки света. Кашлянул кровью главарь бандитов. Блондин посмотрел на сжимаемую гранату. А затем: "Ну, взрывай", скалился он. "Разжимай руку". Бандит понимал, он не жилец ни с гранатой, ни без. Теодор не отпустит. "А раз так, раз так, сдохни!" завопил он, раскрывая кулак прямо перед лицом архонта. Бах! Невероятная сила взрыв сносит целый этаж Все сотни квадратных метров заброшенного склада Все камеры, установленные командой Теодора, моментально сносят Верхние этажи рассыпаются, а сам Архонт проваливается на нижний А если кто-то и был жив, то взрыв всех добил Все здесь было уничтожено магической бомбой Ну а Теодор же После взрыва картинка переключилась на следующую камеру уже на нижнем этаже. Пыль улеглась. Сначала показался силуэт, а затем и четкая картинка Теодора. После взрыва прямо в лицо он лишь смахнул грязь с плеча. Блондин покачал головой, еще раз осмотрелся и, кивнув, телепортировался из разнесенного здания. Прямой репортаж был закончен. Корреспондент начал восхищаться нашим архонтом. Конец новостей на 18 плюс канале. Фредерик выключает телевизор. Повиста на молчание. Нарушил его француз. Ты бы это пережил? тихо спросил он. Вряд ли. На данном этапе, вряд ли. Теодор не уклонялся от взрыва. И если бы я поступил так же, я бы действительно это не пережил. Пойдем, вздыхает Фредерик. Отвезу вас с Ренет кое-кому. Он же и поможет со наверное.